Мария В комнате холодно, но ей все равно. Наплевать на все, кроме музыки, которая без конца звучит у нее в голове. Скрипки повторяют одну и ту же мелодию. Тема, как преломление света. Виолы и виолончели подхватывают внизу, словно солнце светит сквозь весеннюю листву в лесу и отражается в зеркале ручья и Арфа поет свою песню в серой листве. Она делает внушительный глоток джина из бутылки. Алкоголь обжигает слизистые желудка и кишечника. Но ей до лампочки. Она жмет на кнопку пульта, и снова начинается дуэт. Шесть минут света должны осветить темноту, а шесть глотков джина смыть серую слизь. На диске царапина он всегда заедает на 26 шестой секунде второй минуты. Она уверена, что именно тогда все и произошло. Раздался треск и погас свет. И друг накрыл ее своим телом, по какой-то необъяснимой милости не дав ей умереть. Раздается тихий стук, она едва слышит, но крепче сворачивается в простыню. В дверях стоит маргарет. Ничего не говорит, только смотрит на нее и осуждает изо всех своих слабых сил. «Что ты хочешь? Разве не видишь, что я работаю?» «А что мы будем есть?» — спрашивает Маргарет ровным голосом. Мария не знает. «Сколько времени?» «Уже девять, и с голодный. А ты не можешь сварить пасту?» «Ее нет, вчера закончилась». Неной, милая. Мария, дрожа, встает, получше затягивает простыню и, по возможности, не шатаясь, идет на кухню. Открывает холодильник и смотрит в пустоту. Есть крекеры и сардины. Вы сможете поужинать крекерами и сардинами. Полезно и вкусно. Мама, так не ужинают, говорит Маргарет. Элиас стоит у нее за спиной и испуганно смотрит на мать. Мария опускается на стул и разглядывает детей сквозь алкогольный туман. Расплывчатые очертания Маргарет, Элиас с тремя глазами. «И что я должна делать?» — спрашивает она их. «Мой оркестр взорвали, и концертный зал. У меня нет денег и нет еды». Я безработный скрипач в самой последней стране мира, которой уже не нужна музыка. Ладно, мама, будем есть крекеры и сардины. Соглашается Маргарет, а затем обращается к брату. Иди умойся перед ужином. Когда тот уходит, она поворачивается к Марии. Глаза горят. Ты, безнадежная алкоголичка. Мария не знает, то ли дочь действительно это произносит то ли она сама читает ее мысли, но вскакивает со стула и дает дочери пощечину. «Ты научишься проявлять к матери должное уважение!» шипит она и, пошатываясь, идет в свою комнату в холод, свет и опьянение.